Картофельный хлеб из Гарфаньяны. Ильпаны ди патате ди Гарфаньяна. Это типичный деревенский хлеб Гарфаньяны. Он темного, почти коричневого цвета, с интенсивным ароматом из-за приготовления в дровяной печи и мягкой консистенцией благодаря влажности картофеля. Это блюдо бедняков. Кукина повера. Рожденное необходимостью заменять часть муки картофелем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 Иногда в дальних деревнях добавляют трителла смесь из отходов злаковых, отрубей, которым обычно кормят скот. Ингредиенты. 500 грамм муки, 200 грамм картофеля, 200 миллилитров воды, 25 грамм пивных дрожжей, 20 миллилитров оливкового масла, 1 чайная ложка соли. Картофель отвариваем в подсоленной воде, не очищая.